Глава 26. Эпиграф. Колониализм — это не машина, способная мыслить, не тело, наделенное разумом. Он представляет собой голое насилие и сдается только тогда, когда сталкивается с еще большим насилием. Франц Фанон. Проклятые этой земли. Тайная дверь рядом с погребом кладовых и сада вела в грязный тесный туннель, куда можно было втиснуться только на четвереньках. Он казался бесконечным. Дюйм за дюймом они продвигались вперед, нащупывая путь вслепую. Рубин пожалел, что они не прихватили с собой ни свечи, ни огнива. пришлось лишь довериться обещанию Энтони и ползти, слыша эхо собственного дыхания. Наконец потолок стал загибаться вверх, и потную кожу обдал поток прохладного воздуха. Они нащупали земляную стену и дверь в ней, а потом и ручку. Толкнув дверь, они оказались в небольшой комнате с низким потолком, освещенной лунным сиянием через крохотное решетчатое оконце. Шагнув в нее, они огляделись. Кто-то недавно здесь побывал. На столе лежала буханка хлеба, еще свежая и мягкая. Рядом стояла наполовину прогоревшая свеча. Виктуар покопалась в ящиках и нашла коробку спичек. зажгла свечу и подняла ее, освещая комнату. Вот где скрывался Гриффин. Убежище показалось Робину удивительно знакомым, хотя он не сразу понял, почему. Мебель была расставлена в точности так же, как в его комнате на мэгпай Стол под решетчатым окном, аккуратная кровать в углу и книжный шкаф напротив. Здесь, под землей, Гриффин, осознанно или нет, попытался воспроизвести свои университетские дни. «Как думаешь, здесь безопасно остаться на ночь?» — спросил Робин. «В смысле, не похоже, чтобы здесь побывали посторонние?» Виктуар осторожно присела на край кровати. «Думаю, если бы они знали об этом месте, то уже перевернули бы здесь все вверх дном». «Наверное, ты права». Робин сел рядом с ней. Лишь сейчас он почувствовал, насколько вымотался. Усталость поднималась по ногам груди. Возбуждение побега отступило. Теперь они были в безопасности, спрятаны под землей. Ему хотелось отключиться и больше не просыпаться. Виктуар наклонилась к стоящей рядом с кровати бочке с чистой водой, плеснула немного навалявшуюся неподалеку рубашку и протянула ее Робину. «Вот, оботрись». «В смысле?» «У тебя кровь», — мягко произнесла она. «Вообще-то ты весь в крови». В первый раз после побега Робин пристально посмотрел на виктуар. «Ты тоже вся в крови». Они сидели рядом и молча приводили себя в порядок. Они оба были такими грязными, что каждому потребовалось по рубашке, а потом еще одна. Кровь Гриффина оказалась не только у Робина на руках, но на щеках и за ушами, засохшая под слоем пыли и грязи. Они по очереди вытирали друг другу лица. Так приятно было ощущать прикосновение. Это давало возможность сосредоточиться на чем-то простом, отвлечься от невысказанных слов, давивших тяжелым грузом. Хорошо, что не нужно было их произносить, эти черные удушающие тучи слов. Сформулировать их все равно было невозможно. Оба думали о Рами, Гриффине, Энтони и всех остальных, кого так внезапно и жестоко вырвали из этого мира. Но ни Робину, ни Виктуар не хватало сил коснуться этой бездны горя. Еще слишком рано было называть ее, придавать ей форму и укращать словом, и любая попытка их раздавила бы. Они лишь вытирали кровь с кожи и пытались дышать. Наконец они бросили грязные тряпки на пол и прислонились к стене друг против друга. Было сыро и холодно, но без очага они не могли согреться. Они придвинулись ближе, накинув хлипкое одеяло на плечи, и очень долго молчали. «И что теперь?» — наконец спросила Виктуар. «Такой трудный вопрос, задан в полголоса. Что теперь делать? Они хотели поджечь Вавилон, но разве это возможно? Старая библиотека разрушена, друзья погибли». Все, кто был смелее и умнее, мертвы. И только они двое еще здесь и не должны допустить, чтобы друзья погибли напрасно». «Гриффин сказал, ты знаешь, что делать», — ответил Робин. «Что он имел в виду?» «Только то, что мы должны найти союзников», — прошептала Виктуар. «Что у нас больше друзей, чем мы думаем. Нужно только добраться до убежища». «Мы здесь». Робин беспомощно обвел рукой комнату. Но здесь пусто. Виктуар встала. Только не надо вот так. Они начали обшаривать комнату в поисках ответов. Виктуар взяла на себя шкаф, а Робин — стол. В ящиках стола лежали многочисленные пачки писем и заметки Гриффина. Прищурившись, Робин подносил их к мерцающей свече. У него ныло в груди, когда он разбирал убористый почерк брата. так похоже на его собственный и на почерк их отца. В этих смелых и плотных строчках Робин видел неистового и методичного человека, каким никогда не знал Гриффина. И сеть Гриффина оказалась куда более обширной, чем подозревал Робин. Адресаты писем жили в Бостоне, Нью-Йорке, Каире и Сингапуре. Однако имена всегда были зашифрованы, заменены на литературных персонажей вроде мистера Пиквика или царя Ахава, либо на банальных мистера Рыжего или мистера Синего. Они явно не выглядели подлинными. «Хм...» — нахмурившись, Виктуар поднесла к глазам маленький бумажный квадратик. «Что это?» «Письмо, адресованное тебе. Можно посмотреть». Она секунду поколебалась и отдала письмо. Тонкий конверт был запечатан. а наобороте резким розчерком Гриффин написал его имя — Робин Свифт. Но когда Гриффин успел это написать? Вряд ли после того, как Энтони привел их в Гермес. Тогда Гриффин еще не знал, где они. Гриффин мог написать письмо, лишь когда Робин порвал связи с Гермесом и объявил, что не хочет иметь с ними ничего общего. «Ты собираешься прочесть?» — спросила Виктуар. «Я... я просто не могу». он отдал письмо обратно в ужасе от того что там может быть от одного прикосновения к конверту у него участилось дыхание он не в силах был читать осуждающие интенции брата только не сейчас сохранишь его для меня а если оно может нам помочь вряд ли сказал робин думаю там что то другое пожалуйста виктуар можешь прочесть его позже если хочешь но сейчас я не могу на него смотреть она поколебалась а потом сунула письмо в карман. «Ладно». Они вернулись к поискам. Не считая писем, Гриффин хранил впечатляющую коллекцию оружия. Ножи, удавки, несколько серебряных пластин и три револьвера. Робин не стал ни к чему прикасаться, а Виктуар провела пальцами по оружию, а потом сунула один револьвер за пояс. «Ты знаешь, как им пользоваться?» спросил Робин. «Да, Энтони меня научил». «Это полна сюрпризов». Она фыркнула. «Ты просто никогда не обращал внимания». Однако списка союзников они так и не нашли, и никаких намеков, где искать другие убежища. Гриффин все зашифровал, создал настолько невидимую сеть, что после его смерти ее невозможно было восстановить. «Что это?» — спросила Виктуар. «На книжном шкафу стояла лампа». задвинутая так далеко, что ее почти не было видно. Робин потянулся за ней со страстной надеждой, и да, на дне лампы сверкнул знакомый блеск серебра. «Маяк!» — воскликнул Энтони. Робин вспомнил ожог на ладони Гриффина, и что даже за сотни миль тот узнал, случилось нечто ужасное. Прищурившись, Робин перевернул лампу. Иероглиф Ляо. Эту пластину придумал Гриффин. На мандаринском «ляо» означает «жечь» или «освещать», а еще означает «сигнальную лампу». Над первой пластиной была вмонтирована вторая, поменьше. На ней было написано "Бикен". Похоже на латынь, но Робин, покопавшись в памяти, не мог найти точного значения этого слова. Быть может, это немецкий? Примечание. Это дополнительная серебряная пластина одна из редких пар староанглийского и английского, созданных ученым из Гермеса Джоном Футасом. В 1780-х годах он участвовал в проекте, ради которого ученые заперлись в замке и три месяца говорили друг с другом только на староанглийском языке. С тех пор подобные эксперименты не повторялись, хотя и не из-за отсутствия финансирования Вавилону просто не удалось найти добровольцев, готовых жить в полной изоляции, усугубляемой невозможностью нормально изъясняться с другими людьми. Старая английская beacon означает звуковой сигнал, предзнаменование и знак, в отличие от скупого английского бикон, означающего просто большой сигнальный огонь, маяк. И все же он смутно догадывался, в чем предназначение лампы, Это способ связи для Гермеса. Они посылали друг другу сигналы с помощью огня. «И как, по-твоему, эта штука работает?» поинтересовалась Виктуар. «Возможно, они все каким-то образом связаны». Робин передал ей лампу. «Вот как Гриффин узнал, что мы в беде. Видимо, носил одну такую с собой». «Но у кого другие?» Она повертела лампу в руках, провела пальцем по съежившемуся фитилю. «Как думаешь?» Кто получает послание? Надеюсь, друзья. Но что нам им сказать? Она на мгновение задумалась. Призвать к оружию? Робин посмотрел на нее. Мы правда это сделаем. У нас нет другого выбора. Знаешь, в китайском есть поговорка: Сайцзю бу пакай шуйтан. Мертвые свиньи кипятка не боятся. Она слабо улыбнулась. Взялся за гуж? Не говори, что не дюш. Мы просто ходячие мертвецы. Но именно поэтому нас и стоит опасаться, — она поставила лампу между ними. Нам нечего терять. Покопавшись в столе в поисках бумаги и пера, они сели писать письмо. Масла в лампе осталось угрожающе мало, фитиль догорел до жалкого огрызка. Послание должно быть максимально кратким и четким, чтобы не возникло никаких вопросов относительно их намерений. Когда они согласовали текст, Виктуар поднесла к лампе свечу. Лампа неуверенно замерцала, а потом резко вспыхнул огонь, и уже через мгновение перед ними танцевало яркое пламя. Они не знали, как работает маяк. Робин произнес словесную пару на мандаринском и оставалось лишь надеяться, что загадочная дополнительная пара усилит эффект. Они составили исчерпывающий список всех возможных способов. Произносили сообщение прямо в пламя, отбарабанили его азбукой Морзе, повторили полученный код, засунув в огонь металлический стержень, который мерцал с каждой точкой и тире. Наконец, когда остатки масла уже начали шипеть и испаряться, сунули записку в огонь и тут же увидели результат. Пламя взмыло вверх, а потом его длинные языки обвились вокруг бумаги, как пожирающие мир демоны. Бумага не сморщилась и не обуглилась, просто исчезла. А мгновение спустя масло догорело, огонь погас, и комната погрузилась в темноту. «Думаешь, у нас получилось?» — спросила Виктуар. «Не знаю. Я даже не знаю, слушал ли нас кто-нибудь». Робин поставил лампу. Он ужасно устал, ноги налились свинцом. Он не знал, какой механизм они сейчас привели в движение. В глубине души ему и не хотелось знать. Он мечтал просто свернуться калачиком в темноте и прохладе и исчезнуть. Да, он должен завершить начатое, и завтра соберется с духом, чтобы этим заняться, но пока ему хотелось уснуть мертвым сном. Думаю, мы об этом узнаем. На рассвете они выбрались в город и прокрались к старой библиотеке. Вокруг здания стояли десятки полицейских, А может, кто-то и в засаде, дожидаясь, не окажется ли кто-то настолько глуп, чтобы вернуться. Робин и Виктуар с удвоенной осторожностью прошмыгнули из леса во двор. Да, это было глупо, но они не могли устоять перед искушением оценить ущерб. Они надеялись, что сумеют прокрасться внутрь и перехватить что-нибудь нужное, но полицейских оказалось слишком много. Поэтому они просто смотрели, потому что, несмотря на риск, Кто-то ведь должен запомнить этот символ предательства. Кто-то должен оценить потерю. Старая библиотека была полностью уничтожена. Заднюю стену разнесло взрывом, и в зияющую рану виднелся опустошенный зал. Выглядело это жестоко и унизительно. Полупустые полки, уцелевшие после взрыва книги, сложили в тележки, чтобы увезти в Вавилон, где, как предположил Робин, их проанализируют тамошние ученые. и вряд ли эти исследования когда-нибудь опубликуют. Это чудесное оригинальное исследование будет скрыто в имперских архивах из-за того, на что оно может вдохновить. Лишь подкравшись ближе, Рубин увидел до сих пор лежащие среди мусора тела. Бледная рука под обломками кирпича, обувная пряжка у обугленного голенища, а у боковой стены библиотеки Он заметил массу черных, покрытых пылью волос. Он отвернулся, прежде чем успел рассмотреть лицо. Его затошнило. «Тела не убрали!» Виктоар закрыла рот рукой. «Боже мой! Тела не убрали!» Рубин встал. Он не знал, что собирается делать. Оттащить трупы в лес один за другим? Вырыть для них могилы прямо рядом с библиотекой? или хотя бы накинуть ткань на открытые глаза. Он не знал, но считал, что нельзя оставить их вот так у всех на виду. Однако Виктуар потянула его обратно к лесу. Нельзя! Ты же знаешь, что нельзя! Они же так и лежат там! Энтони, Вималь, Рами! Мертвецов не отвезли в морг, даже не прикрыли. Оставили лежать там, где они упали, чтобы они истекли кровью на кирпичах и страницах. Через тела просто перешагнули, обыскивая библиотеку. Что это? Месть? Расплата за причиненные ими неудобства? Или всем просто было плевать? «Мир должен разломиться», — подумал Робин. «Кто-то должен за это ответить. Пролить кровь». Но виктуар потащила его обратно, и лишь ее железная хватка помешала Робину броситься в бой. «Здесь нет ничего интересного для нас», — прошептала она. «Пора, Робин, надо идти». Для революции они выбрали самый подходящий день. Первый день триместра. И, как неудивительно, в Оксфорде стояла чудесная погода, теплая и солнечная, в отличие от беспощадных дождей и слякоти, которые неизбежно приносит второй триместр. Небо было чистым и синим, а в воздухе лишь намек на весенний ветерок. Сегодня все будут в здании — преподаватели, аспиранты и студенты, а в вестибюле башни не будет клиентов, поскольку в этом году на первую неделю триместра «Вавилон» закрыли на ремонт. Ни один невинный не попадет под перекрестный огонь. Остался только вопрос, как проникнуть в башню. Они не могли просто войти через парадную дверь. Их лица были во всех лондонских газетах, наверняка кто-то из профессоров их видел, даже если в Оксфорде все держится в тайне. К тому же дверь охранялась полицейскими. А профессор Плейфер наверняка уже уничтожил склянки с кровью, благодаря которым охранная система признавала их своими. И все же на их стороне было три преимущества. Отвлекающая пластина Гриффина, сексплодеры, пластина невидимости — И тот факт, что охранная система двери была предназначена удерживать взломщиков внутри, а не снаружи. Правда, последние они лишь предполагали, но с большой вероятностью. Насколько они знали, система активировалась, когда взломщики пытались выйти, а не войти. Воры всегда благополучно проникали в здание, если кто-то открывал им дверь, только выйти было проблематично. Примечание. Эта лазейка была, по сути, преднамеренной. Поначалу башня атаковала как входящих, так и выходящих из нее, но охранная система не была отлажена и постоянно росло число увечий по случайности, пока городские власти не настояли на внедрении надлежащей процедуры. Профессор Плейфер решил ловить воров только на выходе, когда улики будут у них в карманах или разбросаны по мостовой поблизости. А получится осуществить задуманное? Они еще довольно долго не покинут башню. Виктуар глубоко вздохнула. «Готов?» Другого пути не было. Всю ночь они ломали голову и не придумали ничего другого. Теперь оставалось только действовать. Робин кивнул. «Эксплодер!» Прошептал он и швырнул пластину Гриффина на лужайку. «Воздух взорвался!» В теории пластина была безвредной, но грохот стоял оглушительный, как будто весь город трещал по швам, словно рухнули пирамиды. Робину невольно захотелось укрыться, сбежать, и хотя он знал, что это всего лишь действие серебра на его мозг, пришлось приложить все силы, чтобы не броситься на утек. «Пошли!» — дернула его за руку Виктуар. Как они и ожидали, полицейские высыпали на лужайку, а дверь резко захлопнулась. Перед ней осталась лишь горстка ученых. Робин и Виктуар пронеслись по мостовой, обогнули камень с высеченной печатью и протиснулись следом за ними. Оказавшись в здании, Робин затаил дыхание, но сирены не взвыли, а ловушки не сработали. Робин и Виктуар были внутри, целыми и невредимыми. В вестибюле было больше народу, чем обычно. Значит, их послание услышали. Может, кто-то из этих людей пришел сюда, ответив на призыв? Робин никак не мог узнать, кто поддерживает Гермеса, а кто нет. Все, с кем он встречался взглядом, одинаково равнодушно, вежливо кивали и шли дальше по своим делам. Все вокруг выглядело абсолютно нормальным. Неужели никто здесь не знает, что мир рухнул? Профессор Плейфер прислонился к перилам на балконе второго этажа, напротив ротонды, беседуя с профессором Чакраварти. Профессор Чакраварти, видимо, пошутил, потому что профессор Плейфер рассмеялся, покачал головой и окинул взглядом вестибюль. Увидев Робина, он вытаращил глаза. Как только профессор Плейфер поспешил вниз по лестнице, Робин запрыгнул на стол в центре вестибюля. «Выслушайте меня!» — крикнул он. Никто в наполненной суетой башне не обратил на него внимания. Виктуар забралась на стол вслед за ним, схватив церемониальный колокольчик, в который обычно звонил профессор Плейфер, объявляя результаты экзаменов. Она подняла колокольчик над головой и трижды энергично встряхнула. Вавилон затих. «Спасибо», — сказал Робин. «Так вот, я должен вам кое-что сказать». При виде массы внимающих слушателей он вдруг не смог найти ни одного подходящего слова. Несколько секунд он просто испуганно моргал, словно онемев, пока, наконец, не сообразил, что нужно сделать. Он сделал глубокий вдох. «Мы закрываем Вавилон!» К ним протолкнулась профессор Крафт. «Мистер Свифт, что вы вытворяете?» «Погодите», — сказал профессор Хардинг. «Вы же не должны здесь находиться. Джером говорил...» «Надвигается война», — вдруг сказал Робин. При этих словах он поморщился. До того неуклюже и неубедительно они прозвучали. Он подготовил речь, но почему-то помнил только главные тезисы, а они теперь звучали глупо. Он видел, как на лицах собравшихся в вестибюле и на балконах верхних этажей попеременно отражаются сомнения, насмешка и раздражение. Даже профессор Плейфер, переводящий дыхание у подножья лестницы, Выглядел скорее озадаченным, чем возмущенным. У Робина закружилась голова, и его затошнило. Гриффин знал бы, как заставить их слушать. Гриффин умел завести толпу, как истинный революционер. Всего в нескольких ярких предложениях он нарисовал бы картину имперской экспансии, соучастия, вины и ответственности. Но Гриффина здесь не было. И Робин не придумал ничего лучше, кроме как вдохновиться духом умершего брата. «Парламент обсуждает военные действия против Кантона», произнес он, стараясь, чтобы голос звучал громко и властно, проникая повсюду. «Без всякого повода, не считая жадности торговых компаний. Они хотят навязать Китаю опиум с помощью пушек, а фиаску дипломатической миссии, с которой послали наш курс, всего лишь предлог для начала войны». Ну вот, наконец-то он произнес что-то осмысленное. По всей башне нетерпение сменилось любопытством и замешательством. «Какое отношение мы имеем к парламенту?» спросил аспирант с юридической кафедры, которого звали не то Коулбрук, не то Конвой. «Британская империя ничего не делает без нашей помощи», ответил Робин. «Мы гравируем пластины, придающие силу ее пушкам, Оттачиваем кинжалы владычества. Мы пишем договоры. Если мы откажемся помогать, парламент не объявит войну Китаю. Я все равно не понимаю, как это касается нас, настаивал не то Коулбрук, не то Конвой. Касается напрямую, потому что за всем этим стоят наши профессора, вмешалась Виктуар. Ее голос дрожал, но все равно звучал громче и увереннее, чем у Робина. У Вавилона кончается серебро. во всей стране кончается, и кое-кто на факультете считает, что можно поправить дело, наводнив китайский рынок опиумом. Эти люди пойдут на что угодно, лишь бы добиться своего. Готовы убить тех, кто хочет раскрыть их планы. Они убили Энтони Риббена». «Энтони Риббен погиб в море», возразила профессор Крафт. «Нет, не погиб», ответила Виктуар. «Он скрывался». пытался помешать империи развязать войну. На прошлой неделе его застрелили. Как и Вималя Шринивасана, Илзи Дэдзиму и Кэти Онел. Сходите в Джерико, найдите старое здание за лесом у моста и увидите обломки и тела. В зале зашептались. Вималя, Илза и Кэти все на факультете любили. Гул нарастал. Теперь стало очевидно, что их здесь нет, и никто не знал, где они. «Они обезумели!» — рявкнул профессор Плейфер. Он распрямил плечи, как актер, наконец-то вспомнивший текст своей роли, и театральным обвиняющим жестом ткнул пальцем в сторону Робина и Виктуар. «Они обезумели! Связались с бандой воров и бунтовщиков! и место в тюрьме!» Но это заявление присутствующим оказалось переварить еще труднее, чем слова Робина. Раскатистый голос профессора Плейфера, который обычно так увлекал слушателей, сейчас казался слишком наигранным. Никто не имел представления, о чем идет речь. Со стороны происходящее казалось спектаклем. «Почему бы вам не рассказать, что случилось с Ричардом Ловелом?» — потребовал профессор Плейфер. «Где он? Что вы с ним сделали?» «Ричард Ловел был одним из архитекторов этой войны!» — выкрикнул Робин. Он поехал в Кантон, чтобы получить информацию от британских шпионов. Он напрямую связан с Пальмерстоном. «Это просто смешно», — фыркнула профессор Крафт. «Такого просто не может быть. Это... У нас есть документы», — сказал Робин. И тут ему пришло в голову, что теперь эти бумаги наверняка уничтожены или конфискованы. Но все же, как аргумент в дискуссии, они сработали. «У нас есть цитаты, доказывающие все». «Он годами это планировал. Плейфер в курсе. Спросите у него!» «Он лжет!» — заявил профессор Плейфер. «Это просто чушь, Маргарет. Мальчишка сошел с ума!» «Но сумасшедшие не говорят так связно», — профессор Крафт нахмурилась, переводя взгляд с профессора Плейфера на Робина и обратно. «А ложь используют для собственной выгоды. От его рассказа выгоды нет никому, уж точно не этим двум». — сказала она, указывая на Робина и Виктуар. — А говорит он связно. — Уверяю тебя, Маргарет! Робин обратился к ней напрямую. — Профессор, прошу вас, поверьте, он хочет развязать войну. Годами это планировал. Сходите в его кабинет, и в кабинет профессора Ловела. Просмотрите их бумаги. В них все есть. — Нет, — пролепетала профессор Крафт и нахмурилась. Она посмотрела на Робина, потом на Виктуар и как будто что-то заметила. Быть может, их истощение, сутулые плечи, сочащиеся из каждой клеточки горе. «Нет, я вам верю». Она обернулась. «Джером, ты знал?» Профессор Плейфер немного помедлил, словно раздумывал, стоит ли притворяться дальше, а потом фыркнул. «Не делай вид, будто потрясена». Ты знаешь, кто правит бал в башне. Ты знала, что баланс сил скоро сместится, что мы должны как-то восполнить дефицит. Но объявить войну невинным людям... Не притворяйся, что ты не готова переступить эту черту, — сказал он. Все остальное тебя вполне устраивало. Ты ведь понимаешь, что Китаю особо нечего предложить миру, за исключением потребителей опиума. Так почему бы нам... Он умолк. Похоже, понял свою ошибку. ведь он только что подтвердил теорию Робина. Но было уже слишком поздно. Атмосфера в башне изменилась, сомнения испарились, раздражение превратилось в осознание, что это не фарс, не истерический припадок, нет, все по-настоящему. Реальный мир редко проникал в башню, и никто не знал, что теперь делать. «Мы пользуемся другими языками, чтобы обогатить Вавилон», Робин оглядел башню и напомнил себе, что не пытается убедить профессора Плейфера. Он обращается ко всем остальным. Мы забираем столько знаний, но они ведь не наши. Мы должны это прекратить. Это вопрос этики. Так что вы задумали? спросил Мэтью Хаунслоу. В его голосе не было враждебности, только неуверенности замешательства. Как ты и сказал, теперь решение за парламентом. И как же. Мы объявим. «За бастовку!» Ну вот, теперь он обрел почву под ногами. На этот вопрос он знал ответ. Он поднял голову, пытаясь наполнить свой голос уверенностью Гриффина и Энтони. «Мы закроем башню. Начиная с сегодняшнего дня, сюда не зайдет ни один клиент. Никто не будет создавать, продавать и ремонтировать серебряные пластины. Мы откажемся переводить для Британии, пока она не капитулирует. Она капитулирует, потому что нуждается в нас. Больше, чем в ком бы то ни было. Вот так мы победим. Он умолк. В зале стояла тишина. Робин не знал, убедил ли он всех. Не мог понять, что написано на лицах. Неохотное согласие или недоверие. Если мы просто... Но вам придется запереть башню. Профессор Плейфер язвительно хихикнул. Придется подчинить всех нас. «Именно так», — сказала Виктуар, — «именно этим мы сейчас и занимаемся». В последующие несколько секунд до ученых и студентов Вавилона дошло, что теперь вопрос лишь в том, кто сильнее. «Вы!» — обратился профессор Плейфер к студенту, ближе всех стоящему к двери. «Сходите за констаблями, впустите их и...» Студент не двинулся с места. Это был второкурсник по имени Ибрагим, как припомнил Робин. Араб из Египта. Он выглядел таким юным, совсем еще ребенком. Неужели второкурсники так молоды?» Ибрагим посмотрел на Робина и Виктуар, потом снова на профессора Плейфера и нахмурился. «Но, сэр!» «Не надо!» — буркнула ему профессор Крафт, и тут два три курсника внезапно бросились к выходу. Один оттолкнул Ибрагима к книжному шкафу, Робин швырнул в сторону двери серебряную пластину. «Экспледере! «Взрывать!» Вестибюль наполнился чудовищным скрежетом и воем. курсники разбежались от двери, как перепуганные кролики. Робин достал из кармана еще одну серебряную пластину и помахал ею над головой. «Вот этим я убил Ричарда Ловела!» Он не мог поверить, что произнес эти слова. Их как будто говорил кто-то другой, словно призрак Гриффина, его смелого и полубезумного брата, дергал за ниточкой из потустороннего мира. «Если кто-нибудь сделает хоть шаг в мою сторону, если кто-нибудь попробует позвать на помощь, я его уничтожу». Он посмотрел на испуганные лица. Ему поверили. И это его беспокоило. Оказывается, все было так просто. Он настроился на то, что встретит сопротивление, но все, казалось, ему подчинились. Не шевелились даже профессора. Леблан и Деврис жались друг другу у стола, словно ждали выстрела из пушки. Робин мог бы приказать им станцевать джигу или одну за другой вырвать страницы из их книг, и они подчинились бы. Подчинились бы из-за угрозы насилия. Робин уже не помнил, почему раньше так опасался действовать. Гриффин был прав. Робин боялся не самой драки, Он просто не верил, что добьется цели. Цеплялся за безопасный статус-кво, за возможность выжить. Но теперь весь мир сорвался с петель. Все двери были широко открыты. Теперь Робин перешел из области идей в область действий, а к этому студенты Оксфорда были совершенно не готовы. — Да схватите их уже в конце концов! — рявкнул профессор Плейфер. Несколько аспирантов неуверенно двинулись вперед, Все они были белыми европейцами, — Робин вскинул голову. — Ну, попробуйте. Дальнейшее нельзя было назвать благородной битвой, и ее никогда не поставили бы в один ряд с великими эпосами о доблести и отваге. Ведь ученые и студенты Оксфорда были лишь теоретиками, привыкшими к теплу и уюту своих кресел, писали о залитых кровью полях сражений гладкими и холеными руками. Захват Вавилона был неуклюжим, глупым столкновением абстрактного и материального. Аспиранты подошли к столу и нерешительно протянули руки. Робин отпихнул их. Они пинали друг друга, как дети, потому что были слишком напуганы. Им не хватало отчаяния и злости, чтобы на самом деле его ударить. Казалось, они не знали, чего вообще хотят — повалить его, схватить за ноги или просто поцарапать ему лодыжки. поэтому его ответные удары были такими же нечеткими. Они играли в драку, как актеры-любители, которым велели бороться. «Виктуар!» — крикнул он. Один студент взобрался на стол позади нее, она резко повернулась, студент немного поколебался, оглядел ее с ног до головы и ударил, но так, будто лишь теоретически знал, как драться, куда поставить ногу, как замахнуться, сжав кулак. Он неверно оценил расстояние и в результате лишь слегка шлёпнул по плечу виктуар. Она врезала обидчику левой ногой. Он с воплем согнулся пополам, схватившись за ногу. «Хватит!» — потасовка прекратилась. Профессор Плейфер где-то раздобыл револьвер. «Хватит этих глупостей!» — он прицелился в Робина. «Немедленно прекратите!» «Ну, давайте!» — выдохнул Робин. Он понятия не имел, откуда в нем взялось столько глупой бравады, но не чувствовал ни капли страха. Револьвер казался чем-то абстрактным, ненастоящим, а пули, не способными его задеть. «Давайте же!» Он поставил на трусость профессора Плейфера, который, может, и способен держать оружие, но никогда не выстрелит. Профессор Плейфера, как и любой другой ученый Вавилона, терпеть не мог морать руки. Он сконструировал смертельные ловушки, но сам никогда не дотрагивался до ножей. К тому же профессор Плейфер не знал, сколько требуется силы воли или паники, чтобы убить человека. Робин не обернулся, чтобы посмотреть, как дела у Виктуар. Он и без того знал. Он раскинул руки, не сводя глаз с профессора Плейфера. «Так что же?» Лицо профессора Плейфера напряглось, он шевельнул пальцами, и Робин сжался. Грохнул выстрел. Профессора Плейфера отбросило назад. Его грудь взорвалась алым. По всей башне раздались крики, Робин оглянулся через плечо, а виктуар опустила револьвер Гриффина. Перед ее широко открытыми глазами змеились щупальца дыма. «Вот так», — сказала она, тяжело дыша. «Теперь все мы знаем, каково это». Профессор Деврис внезапно бросился через зал. Он хотел схватить револьвер профессора Плейфера. Робин спрыгнул со стола, хотя находился слишком далеко, однако тут на профессора Девриса бросился профессор Чекроварти. Они с грохотом упали на пол и начали бороться. Зрелище было на редкость некрасивое. Два грузных профессора средних лет катались по полу в развивающихся мантиях. Робин с изумлением увидел, как профессор Чакраварти вырвал револьвер из рук профессора Девриза и прижал противника к полу. «Сэр, я получил ваше послание», сказал профессор Чекроварти. «Вы молодцы». Профессор Девриз заехал профессору Чекроварти локтем по носу, профессор Чекроварти отпрянул. Девриз вырвался из его хватки, и борьба возобновилась. Робин поднял с пола револьвер и прицелился в профессора Девриза. «Встать!» — скомандовал он. «Поднимите руки над головой!» «Вы же не умеете им пользоваться!» — ухмыльнулся профессор Деврис. Робин прицелился в люстру и нажал на спусковой крючок. Люстра разлетелась вдребезги, засыпав вестибюль стеклом. Все съежились и закричали, как будто Робин стрелял в них. Профессор Деврис развернулся и побежал, но задел ножку стола и шлепнулся на задницу. Робин крутанул барабан револьвера, как показывал Гриффин, и снова прицелился в профессора Девриза. «Я не собираюсь с вами спорить», — объявил он, дрожа всем телом от той же безумной энергии, которую ощутил, когда стрелял впервые. «Мы захватили башню. Есть еще желающие сопротивляться?» Никто не пошевелился, никто не заговорил, все в ужасе застыли. Кое-кто плакал... Кто-то закрыл рот рукой, словно сдерживая крик. И все смотрели на Робина, ожидая его дальнейших распоряжений. На мгновение во всей башне слышны были только стоны профессора Плейфера. Робин оглянулся через плечо на виктуар. Она выглядела ошарашенной, безвольно опустив руку с револьвером. В глубине души они оба не ожидали, что все зайдет так далеко. В воображении они рисовали картины неразберихи, насилия и опустошительной последней битвы, которая, скорее всего, окончилась бы бесславной смертью. Они готовились принести себя в жертву, но не были готовы победить. Однако им с легкостью удалось захватить башню, в точности, как и предсказывал Гриффин. И теперь они должны были вести себя как победители. «Никто не покинет Вавилон», — объявил Робин. Мы прекращаем все работы по серебру, включая ремонт имеющихся в городе пластин. Будем ждать, пока вся махина со скрежетом не остановится и надеяться, что правительство капитулирует первым. Он не понимал, откуда взялись эти слова, но звучали они хорошо. Без нас эта страна не продержится и месяца. Мы будем бастовать, пока правительство не пойдет на уступки. «На штурм башни пошлют войска», — сказала профессор Крафт. Нет, — возразила Виктуар, — они не посмеют нас тронуть. Никто нас не тронет. Все слишком в нас нуждаются. Вот он, ключ к теории Гриффина о необходимости насилия. Вот почему они могли победить. Они наконец-то это поняли. Именно поэтому Гриффин и Энтони были так уверены, что борются не напрасно. Именно поэтому были убеждены, что колонии смогут одолеть империю. Империи нужна добыча. Насилие подорвет систему, потому что она не могла поедать сама себя. У империи связаны руки, ведь она не могла уничтожить источник своей прибыли. И как поля сахарного тростника, как рынки других стран, как рабочая сила невольников, Вавилон был ценной собственностью. Британия нуждалась в китайском и арабском, в санскрите и всех прочих языках колоний. Британия не могла навредить Вавилону, не навредив самой себе. И поэтому Вавилон, просто лишив империю своей помощи, мог привести ее в упадок. «И что вы будете делать?» — спросил профессор Деврис. «Все это время продержите нас в заложниках?» «Надеюсь, вы к нам присоединитесь», — ответил Робин. «А если нет, вы можете покинуть башню. Сначала прикажите полиции удалиться». а потом можете выйти один за другим. Но вы ничего с собой не возьмете, только личные вещи, которые сейчас при вас». Примечание. Это решение стало предметом ожесточенных споров между Робином и Виктуар. Робин хотел взять всех ученых в заложники. Виктуар же привела убедительный довод, что несколько десятков ученых с гораздо большей вероятностью подчинятся, если под дулом пистолета их заставят покинуть здание, чем если на несколько недель запрут в подвале, где нельзя помыться, поменять одежду или просто сходить по нужде. Он ненадолго замолчал. «Уверен, вы понимаете, что если уйдете, нам придется уничтожить пробирки с вашей кровью». Как только он закончил, к двери выстроилась очередь. Увидев, сколько там человек, Робин впал в уныние. Уходили все студенты и преподаватели с кафедр классических языков и европейских, то есть почти весь факультет. Еще стонущего профессора Плейфера вынесли на руках профессор Деврис и профессор Хардинг. Остались только шестеро. Профессор Чекроварти, профессор Крафт, два студента... Ибрагим и миниатюрная девушка по имени Джулиана, и два аспиранта, Юсуф и Мегана, с юридической кафедры и литературной. Не считая профессора Крафт, все были из колоний и цветными. Но все равно у них могло получиться. Они могли пожертвовать талантами, если будут контролировать башню. В Вавилоне хранились почти все ресурсы для работы с серебром в стране. Грамматики. Граверные перья, книги со словесными парами, справочные материалы, а самое главное — серебро. Профессор Плейфер и другие могли бы создать второй центр перевода в другом месте, но даже если бы сумели восстановить по памяти все необходимое для серебряных работ, потребовалось бы несколько недель, а то и месяцев, чтобы собрать материалы в необходимых количествах. К тому времени голосование уже состоится. И если все пойдет по плану, страна уже будет поставлена на колени. «И что теперь?» — пролепетала Виктуар. Робин спрыгнул со стола, и кровь прилила ему в голову. «А теперь мы расскажем всему миру, чего ему ждать». В полдень Робин и Виктуар поднялись на северный балкон восьмого этажа. Балкон играл в основном декоративную роль. Поскольку большинство обитателей Вавилона не понимали, зачем кому-то может потребоваться прогулка на свежем воздухе, никто туда не выходил, а дверь почти заклинила из-за ржавчины. Робин налег плечом и толкнул. Когда дверь резко распахнулась, он чуть не вывалился наружу и на мгновение, прежде чем восстановил равновесие, перегнулся через балюстраду. Раскинувшийся внизу Оксфорд казался таким крохотным, как кукольный домик. Изящное подобие реального мира для тех мальчиков, которым никогда не придется с ним взаимодействовать. Робин задумался, не таким ли видели мир Джардин и Мэтисон Миниатюрным, легко поддающимся манипуляциям. Как будто люди или места находились ровно там, где было нарисовано. Как будто города рассыпались в прах, стоило топнуть ногой. Внизу, на каменных ступенях перед башней, полыхало пламя. Склянки с кровью всех ученых и студентов Вавилона, кроме восьми оставшихся, разбили о кирпичи, облили маслом из ламп и подожгли. В этом не было особой необходимости. Важно было лишь убрать склянки из башни, но Робин и Виктуар настояли на некой церемонии. Профессор Плейфер показал, насколько важен внешний эффект. этот мрачный спектакль был их заявлением, предупреждением. Замок взяли штурмом, а волшебника изгнали. «Готовы?» — Виктуар положила на карниз стопку листов. В Вавилоне не было собственного печатного станка, поэтому все утро они кропотливо писали сотню листовок. В своей декларации они позаимствовали как риторику Энтони по созданию коалиции, так и философию насилия Гриффина. Робин и Виктуар объединили свои голоса в четко-малаконичном заявлении о намерениях. Один красноречиво призывал объединить усилия в борьбе за справедливость, другой бескомпромиссно угрожал тем, кто выступал против них. «Мы, студенты Королевского института перевода, требуем от Великобритании прекратить рассмотрение Билля об объявлении войны против Китая». Учитывая решимость правительства начать военные действия и жестокое подавление тех, кто пытается разоблачить меркантильные мотивы войны, у нас нет другого способа заявить о себе, кроме как прекратить все услуги Вавилона по переводу и обработке серебра до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Отныне мы объявляем забастовку». «Какое интересное слово «забастовка», — подумал Робин. Примечание. Глагол «забастовать» вошел в употребление первоначально как термин, используемый при игре в карты и обозначающий желание выйти из игры. Оно навевало мысли о людях, бросающихся на непоколебимую силу. Парадоксальная концепция — бездействием и ненасилием доказать, что нельзя отказываться исполнять желания тех, от кого зависишь. Внизу оксфордцы занимались привычными делами. Никто не смотрел наверх, никто не замечал двух студентов на самом высоком в городе балконе. Изгнанных переводчиков видно не было. Если Плейфер и вызвал полицию, она еще не решила, как действовать. Город был спокоен и безмятежен, и понятия не имел, что надвигается. «Оксфорд, мы призываем тебя встать на нашу сторону». В ближайшее время забастовка поставит город в трудное положение. Мы просим вас направить гнев на правительство, из-за которого мы вынуждены прибегнуть к забастовке. Мы просим вас перейти на сторону справедливости и чести». Далее в листовках говорилось о том, какую опасность несет избыток серебра для британской экономики, не только для Китая и колоний, но и для рабочего класса Англии. Робин сомневался, что кто-то дочитает до этого места. Он не ожидал, что город поддержит их забастовку. Наоборот, как только серебряные пластины начнут выходить из строя, забастовщиков возненавидят. Но проникнуть в башню все равно никто не сможет. Так что пусть ненавидят сколько угодно, лишь бы понимали причины своих неудобств. «Как, по-твоему, скоро обо всем узнают в Лондоне?» спросила Виктуар. «Через несколько часов», — ответил Робин, думая, новости умчатся первым же поездом, идущим в Паддингтон. Они выбрали для революции самое неподходящее место. Оксфорд был не бурлящим центром, а убежищем, на десятилетия отставшим от остальной Англии во всех сферах, кроме науки. Университет задумали как бастион древности — где ученые могли вообразить, будто живут в любом из последних пяти столетий. Скандалы и беспорядки здесь случались настолько редко, что университетский колледж выпускал специальный бюллетень, если в конце утомительно длинной проповеди в Крайст-Чорч вдруг раздавалась птичья трель. Но хотя Оксфорд не был центром власти, именно в нем воспитывали власть имущих. Его выпускники управляли империей. Вероятно, прямо в этот момент кто-то мчался на вокзал Оксфорда с новостями о захвате башни. Кто-то наверняка понял, что происходит, что это не просто дурацкая студенческая выходка, а кризис государственного масштаба. Кто-то донесет эту новость до кабинета министров и палаты лордов, и тогда парламент решит, что делать дальше. Робин кивнул виктуар, На греческом и латыни она говорила гораздо чище него. «Ну, давай, пусти их в полет!» «Полемикос!» — сказала она, поднося пластину к пачке листовок. «Полемика! дискутер, Дискутировать!» Она подтолкнула стопку с карниза, листовки полетели вниз. Ветер нес их по городу, пронося над шпилями и башенками дальше на улицы, во дворы и сады. Бумаги проникали по дымоходам и сквозь решетки, проскальзывали в открытые окна. Они прилипали к каждому встречному, цеплялись за пальто, хлопали по лицу, настойчиво приклеивались к сумкам и портфелям. Большинство прохожих с раздражением встряхивали листовки, но некоторые подбирали их, читали манифест забастовщиков и постепенно осознавали, что это значит для Оксфорда, для Лондона и для империи. И вскоре забастовщиков уже не смогут просто игнорировать. Вскоре всему миру придется посмотреть в их сторону. «Ты как?» — спросил Робин. Виктуар стояла как вкопанная, не сводя взгляда с листовок, словно хотела сама превратиться в птицу и полететь вместе с ними. «А ты как думаешь?» «Я, ну, сама знаешь». «Забавно», — она избегала смотреть Робину в глаза. «Я ждала, что на мне это как-то скажется, но ничего не произошло. Все не так, как было с тобой». «Потому что это было по-другому». Робин пытался подобрать слова утешения, способные показать все под другим углом. «Это была самозащита. И он еще может выжить. В смысле, он же не...» «Это за Энтони», — твердо заявила она. «И больше я никогда не буду возвращаться к этой теме».